«Вам не стоило за мной приходить». «Что?» «Нужно было бросить меня там. Я был, считай, что уже покойник. Зачем ты поставила на кон свою жизнь и жизнь всех членов команды, пытаясь спасти меня?» «У тебя, наверное, сумбур в голове. Конечно же, не могла тебя бросить». «Верно. Ты ведь в меня якобы влюблена. Вот и кинулась меня спасать». Услышать такое было больно. Даже больнее, чем я ожидала. Я не видела выражения его лица, но ощутила тон. Злость, яд в голосе и то, с какой лёгкость он поднял эту тему. Я вспомнила Эмму. Она тоже когда-то была моим лучшим другом. Как мрак. Она тоже отвернулась от меня, стала враждебной, использовала нашу близость, чтобы больнее ударить. Я глубоко вдохнула. «Нет, мы пришли помочь тебе не поэтому. И не я одна принимала решение». «Правда? Потому что я помню, что именно ты не позволила баллистику избавить меня от страданий». Я сжала кулаки... Вся моя решимость оставаться спокойно испарилась. «Я сделала бы то же самое для суки. Или Лизы, или даже для Алика. Ты серьёзно говоришь, что хотел, чтобы она дала тебе умереть? Ты жив! Всё получилось! Потому что нам повезло! Господи, да ты всегда так делаешь!» Используя свою силу, я проверил остальных. Одна из собак подняла голову на крики, но никто не проснулся. При этом я не сводила глаз Брайана. Его взгляд был страшен. Таким разозлённым я его никогда не видела. Я неосознанно применила ту же защиту, что и с сукой: зрительный контакт, а ответ ударом на удар. Я намеренно понизила голос. Всегда делаю что? Ты у меня из среднего. Поэтому рассчитываешь на свою способность придумывать решения на ходу, бросаешься в безвыходные ситуации, проталкиваешь рискованные планы, потому что знаешь, что именно в таких случаях ты на коне. Ты даёшь команде больше всего. Ты делаешь так каждый раз. Продавливаешь полномасштабное сражение со стражами, «Бросаешься в битву с Луном сразу после победы над демоном Ли. То же самое произошло на Званом Вечере и во время стучки с Чистотой. Твоя атака безо всякой поддержки на Левиафана — нападение на базу Стражей. Хватит!» — сказала я. В памяти сразу всплыли разговоры с оружейником. «Ты говоришь, что ты не манипулятор, что вся операция под прикрытием была продиктована благими намерениями, но ты манипулятор. Ты бросаешься во все авантюры одна или присоединяешься к неважно, насколько ебанутым планам остальных, и ты так поступаешь, чтобы стать полезной». Ты знаешь, что нам бы пришлось без тебя худо. Ты заставляешь нас зависеть от тебя. Я проглотила ком в горле. Вся не, всё совсем не так. Каждый раз у меня были другие причины. Стратегии, люди, которым я хотела помочь. Может быть, сука, с самого начала была право на счёт тебя. Ты несправедлив. Это не он. Он всё ещё не может отойти от того, что он пытаться с ним сделала. Но это оправдание не заставило меня меньше волноваться о том, что он действительно так думает. Неужели он держал это в себе каждый раз, когда находился рядом? Что действительно несправедливо, так это то, что я единственный, кто всегда пытался сохранить остатки здравого смысла, не дать группе обезуметь. А когда сложилась критическая ситуация, я согласился с мнением большинства, потому что иначе всё не прошло бы гладко. Именно меня в итоге поймали и пытали. И из-за твоего плана. Перестань. Скажешь, я не прав? Это это нечестно. Ты прав, но не надо валить всё на меня. Я ведь вызывалась быть тем, кого заменяет трикстер. Озавала и знала, что с твоими ранами тебе не убежать, и поэтому позволила мне занять твоё место. Он всматривался в меня с напряжением, которое я не могла выдержать, и отвела глаза, стала смотреть на собственные руки в перчатках, на переплетённые пальцы. Скажи мне, Тейлор, если не ты виновата, то кто? Девятка, ампутация. Ну я едва ли могу сказать это вслух. Я видела его реакцию, когда девятка случайно всплыла в разговоре. Неважно, насколько сильно он хочет причинить мне боль, я не стану отвечать тем же. Я так и думал, ответил Брайан на моё молчание. Я смотрела в пол, часто моргая, чтобы сдержать подступающие слёзы. Ладно. Что? Признаю, я ошиблась. Как минимум отчасти я виновата. А может, ты почти во всём виновата? Остальные поплатились за моё безразсотство. Дина, мой отец, сука, люди на моей территории. Ты, может, я заразна. Может, я, моя мотивация, мои заморочки заставляют всех мучиться. Я могу уйти из команды, если ты этого хочешь. «Скажи мне лишь слово, и я уйду». В воздухе повисла напряжённая пауза. «Господи», — сказал он, — «я не говорю, чтобы ты ушла. Я просто... Ты дал ясно понять, что мне стоит уйти. И ты наверняка прав. Я сорвался и зашёл слишком далеко. Но я совсем не то хотел сказать. Прозвучало именно так». Я встала и отвернулась, и не хотела видеть его взгляд. Поправила свою броню, проверила, захватила ли всё необходимое. Не хватало ещё попасть в засаду и умереть по дороге. Мой улучшенный костюм был тяжелее, чем старый, а помещение толком не проветривалось, поэтому под бронёю я сильно вспотела. Волосы прилипли к шее. Брайан ничего не говорил. Мне нужно идти. Половина моей территории сгорела дотла, моим людям необходимо внимание. Если решишь, что всем будет лучше, если я исчезну, просто передай мне сообщение. Я не буду устраивать сцены или говорить, что это из-за тебя, просто придумаю причину и уйду. Я собрала насекомых на нижней половине лица и вокруг глаз, как импровизированную маску. Настоящая маска всё ещё была разбросана в клочья. Я заметила, что сделанные ранее изменения в костюме больше не нужны и задумалась, а стоит ли снова одевать облегающие ластины. Было бы здорово вернуться к моим людям, проверить, как они, убедиться, что всё хорошо. Может, им тоже будет лучше без меня. Если сплетницы и регент возьмут контроль над Стой, сказал Брайан, прерывая мои мысли. Я больше не хотела слышать его обвинения и упрёки, и я проигнорировала оклик и направилась к двери. Пожалуйста, То он изменился, и я остановилась. Я никогда и никому не говорил ничего подобного, сказал он. Но мне страшно. Я стал более могущественным, но никогда ещё не чувствовал себя таким беззащитным. Как я должна была на это ответить? Часть меня хотела пожалеть его, обнять и сказать ему, что всё будет хорошо. Другая часть длилась, хотела дать ему пощёчину, наорать на него, ведь он всё ещё думал только о себе, о себе и о себе, хотел только что обвинял во всём меня. Я понимал, почему он так поступил, но боль от этого не становилась меньше. «Прости», — сказал он. «Я на грани. Я боюсь. Я не могу успокоиться. Я не должен был всего этого говорить». «И ты не можешь перестать думать про всё это. Я чувствую себя так же, постоянно и уже довольно давно». Они поймали Аишу. «Почти всё, что я делал, я делал, чтобы поддержать её. Я хотел скомпенсировать те времена, когда я был ей так нужен, но меня не было рядом». Вот только из-за нас она оказывается в ещё большей опасности, а моего авторитета не хватает, чтобы держать её подальше от самого пекла». Я обернулась к нему. «Раз уж я начал говорить всё прямо, — сказал он, — я думал о тебе во время второго триггера. Я сглотнула. Я не буду врать и говорить, что внезапно осознал, что люблю тебя. Я не могу разобраться в своих чувствах, не могу рассказать, о чём я думаю. Могу сказать, что я тебя за многое уважаю, несмотря на то, что часто не могу понять». Но вот уж не звучало так, будто ты меня уважаешь. Секунды так 30 назад. Я волнуюсь за тебя. Ты бросаешься во все эти ситуации так, будто тебе плевать, погибнешь ты или нет. Будто тебя не держит ничего, кроме людей, которых ты пытаешься защитить. Дина, люди на твоей территории, те, кого ты едва знаешь, если вообще знаешь. И после того, как ты умудряешься уцелеть, ты снова идёшь в бой, в ещё более опасный бой. Я сложила руки на груди. Последние фразы были неприятно похожи на сказанные им раньше. Я начинаю думать, как мне защитить тебя, остановить, заставить фокусироваться на цели, которая реально достижима, потому что ты очень способная, ты будешь делать потрясающие вещи, если перестанешь вести себя как самоубийца. И ещё, я злюсь на себя, я злюсь на тебя, потому что не могу тебя понять, но ты продвигаешься вперёд так быстро, что я за тобой не успеваю. Я перестал следить за тобой всего на один вечер, отвлёкся на другие дела, и узнал, что ты ввязалась в драку с манекеном. Это не твоя работа присматривать за мной. Если тебя беспокоит то, что я подвергаю тебя и других риску, то это нормально. Ты имеешь полное право злиться на меня, но не заставляй меня чувствовать себя хреново только потому, что ты не можешь быть крутым мальчиком, который меня защищает. Это не он замялся. Нет. Я пытаюсь сказать, что думаю о тебе чаще, чем мне следовало бы. Я отвела взгляд. Интересно, думает он обо мне чаще, потому что ему не всё равно, или только потому, что я ходячая неприятность. Не уверена, что хочу знать ответ. Останешься? Когда я попросил тебя составить мне компанию, я говорил искренне. Мне не стоит сидеть вдвоём наедине со своими мыслями. Я вздохнула. Хорошо. Только налью себе чая. Если хочешь, могу сварить тебе кофе. Он покачал головой. Я и так достаточно на взводе. Скоро вернусь. Я прошло на кухню, поставила чайник и начала искать чайные пакетики. Это не так просто, когда почти ничего не видишь. Найдя пакетики и кружку, я вытащила свой телефон. «Кранстон у телефона», — ответила женщина на другом конце трубки. «Что я могу сделать для вас, Рой?» «Кранстон — женщина, которую Виверт назначил мне. Он назначил подручных и всем остальным, чтобы ему не пришлось лично разбираться с каждым из нас, когда у него были более важные дела. Нужны очки. У Виверта есть рецепт в файле. Он уже как-то заказывал мне линзы». «Будут к утру. Что-то ещё?» «Нет. Хотя погодите. Вы можете переслать сообщение в штаб-квартиру протектората?» О, вывертась выхода на них. Люди крика Волка передают информацию другим командам, включая штаб-квартиру Протектората. Нет, я имею в виду не через каналы выверта. Мне нужно передать им сообщение лично от меня. Это можно устроить. У меня есть ручка и бумага. Можете продиктовать. Передайте им, что Жок мертва. Ампутация лишила себя их рук, по крайней мере, на некоторое время. Осталось 4 с половиной виничел на девятке. Если они не врали насчёт того, что ждут удачного момента для нападения, то, вероятно, этот момент настал. Ага. Если не заинтересованы, мы можем сообщить им местоположение девятки. Стоит ли мне дать им вашу контактную информацию? У них достаточно технарей, которые могут меня отследить. Нет, не хочу беспокоиться, ищу я об этом. Захотят связаться, пусть сами разбираются как. Специально стараться не буду. Хорошо. И последнее. Передайте им спасибо за помощь. Я немедленно организую доставку сообщения. Я повесила трубку... Вернулась к Брайану с кружкой чая для себя и стаканом воды для него. Телевизор был включён. Брайан сидел посредине дивана. Он похлопал рукой по дивану, приглашая сестру дам с собой, причём сам разместился так, что я просто не могла отсесть от него подальше. Но когда я села, он не протянул руку, чтобы положить её мне на плечо, ничего такого. Мы смотрели эти ужасные ночные передачи по ТВ на минимальной и едва различимой громкости. Мы не разговаривали, не прикасались друг к другу и даже почти не обменивались взглядами. В некоторой степени он признался мне в своих чувствах. В его мыслях есть для меня особое место, хотя он и не вполне понимает какое. Мы приоткрыли друг другу потаённые уголки наших душ, которые больше никому не позволяли увидеть. Мы даже заботились друг о друге. Я просто не хотела, чтобы всё было вот так.